— Улыбку святого когтея можно было бы назвать маниакальной. — румяный и с хрустящей корочкой, — ответил тот. — Но, наверное, э -э, иногда приходится питаться и ящерицами, или там змеями. — Интересно, что ты упомянул об этом. — Да, но крайне редко. Чисто для разнообразия. — И должно быть грибами, — уточнил Ом. «А в этой местности растут грибы?» — с невинным видом поинтересовался Бруто. Святой когтей радостно закивал. «Да, сразу после сезона дождей. Красные с белыми пятнышками. После грибного сезона пустыня становится такой интересной!» Кишит гигантскими поющими слизняками лилового цвета, говорящими столбами пламени, взрывающимися жирафами. «Ты это имеешь в виду?» — осторожно спросил Бруто. «Клянусь Господом, да!» — воскликнул святой. «Сам не знаю, чего эти твари тут делают. Может, грибы их привлекают?» Бруто кивнул. «А ты ловко ведешь разговор, парень!» — одобрительно хмыкнул Ом. «Но иногда такое ведь случается, что порой ты пьешь самую обычную воду!» — спросил Бруто. — Как ни странно случается, — не стал спорить Святой Когтей. — Вокруг столько вкуснейших напитков, но зачастую я испытываю совершенно необъяснимую жажду. Видимо, это какое-то пристрастие, пристрастие к воде. А ты как считаешь? — Возможно, возможно. Бывает такое, хочется, и все тут, — заметил Бруто. Он говорил очень осторожно, словно вываживал пятидесятифунтовую рыбу леской, рассчитанной ровно на 51 фунт. «Очень странно», — задумался Святой Когтей. «Вокруг столько ледяного пива, а я...» «А где ты берешь эту самую воду?» — невинно поинтересовался Бруто. «Растения, похожие на камни, видел?» «Это с такими крупными цветами?» «Ага». Так вот, если разрезать мясистую часть листьев, оттуда можно добыть с полпинты воды, — объяснил отшельник. Но должен предупредить, на вкус моча мочой. — Думаю, уж это мы как-нибудь перетерпим, — произнес Брутый с сушеными губами. Он попятился к веревочной лестнице, которая являлась единственной связью святого с землей. — Точно не хочешь остаться на ужин? — поинтересовался святой когтей. Сегодня среда, а по средам подают молочного поросенка с отборными, пропитанными солнцем, свежими, как роса, фруктами. «Э, — Много дел, — ответил Бруто, спустившийся уже до середины раскачивающейся лестницы. — Великолепные ликеры! Как-нибудь в другой раз. Бруто поднял Ворбиса, тот послушно двинулся следом. Святой Когтей провожал их печальным взглядом. «А на десерт, скорее всего, будут мятные конфеты!» — закричал он, сложив руки рупором. «Нет?» Очень скоро фигуры превратились в точки на песке. «И, возможно, будут видения плотских наслаждений...» нет, вру, они бывают по пятницам!» — пробормотал святой когтей. Сейчас, когда гости ушли, воздух снова наполнился жужжанием и писком мелких богов. Их было несколько триллионов. Святой Когтей улыбнулся. Он, несомненно, был помешанным. Иногда он и сам догадывался об этом, но придерживался твердого мнения, что сумасшествие не стоит растрачивать понапрасну. Он ежедневно вкушал пищу богов, пил редкие выдержанные вина, ел фрукты, которые не соответствовали не только сезону, но и действительности. Необходимость иногда выпивать по нескольку глотков противной воды – или жевать лапку ящерицы, он считал не такой уж высокой ценой задаримые ему наслаждение. Он повернулся к парившему в воздухе уставленному яствами столу. Все это, а взамен мелкие боги хотели всего-навсего, чтобы кто-нибудь узнал о них, поверил в их существование. Сегодня на десерт были желе и мороженое. «Нам больше достанется, правда, Ангус?» «Да», — ответил Ангус.